Борис Акунин. История Российского государства. Эпоха цариц. Евразийская империя. Предисловие. Русский XVIII век эпоха во многих отношениях примечательная. Прежде всего тем, что после долгого цивилизационного дрейфа между Западом и Востоком страна, кажется, определилась со своей геополитической позицией. В глубокой древности Русь была органичной частью Европы. После монгольского завоевания стала частью Азии. Потом, восстановив независимость, опять начала постепенно двигаться в сторону Европы. И вот в 1700-е годы, наконец, приняла тот евразийский облик, который с тех пор уже сущностно не менялся. Страна стала и Европой, и Азией. Или, если угодно, не Европой и не Азией, а Россией. Культурно-государственной конструкцией которые причудливо, но по-своему логично соединились черты азиатской и европейской моделей. Перетягивание каната между двумя этими компонентами, вечное чередование реформ с контрреформами становится константой и доминантой российской политики. Еще важнее то, что Россия превратилась не просто в евразийского метиса, а в евразийскую империю, то есть в государство активного, экспансионистского типа, стремящиеся расширяться в обоих направлениях, и европейском, и азиатском. Вся логика и механика такого государственного устройства нацелена на территориальный рост, на навязывание себя сопредельному миру. Империя всегда газообразна. Она распространяется во все пределы, в которые может распространиться, если не встречает прочной преграды. 18 столетие демонстрирует нам, как неумолимо и последовательно заработал этот принцип как новая Россия взвалила на себя бремя имперскости и потащила его, невзирая на личные убеждения правителей, среди которых попадались и люди вполне мирные. Ничего не поделаешь. Основная деятельность империи нацелена не внутрь страны, а вовне. Иначе зачем тратить столько сил и средств на содержание могучих вооруженных сил? Два главных обретения XVIII века. Имперская энергетика и концептуальная евразийскость в известном смысле определили всю дальнейшую судьбу России. Однако политическая жизнь этого столетия интересна нам и другими своими новациями. Например, тем, как верховная власть столкнулась с болезненной проблемой кризиса сакральности. В предыдущих томах много говорилось о том, что ордынская модель, основанная на тотальной, ничем не ограниченной власти монарха, немыслимо без обожествления этой фигуры, фактически идентичной государству. Само слово «государство» в русском языке происходит от «государя». Однако после смерти Петра начинается чехарда весьма сомнительных и даже скандальных венценосцев, не осененных никаким божественным правом. По сути дела, в 1761 году на смену русской династии Романовых пришла немецкая династия Гольштейн-Готторпов, оставившая прежнее название. Еще поразительны то, что страной из вечного домостроя Почти все время правили женщины. Как написала в XVIII веке в сатирической истории России от гастомысла Алексей Константинович Толстой, тут кротко или строго царило много лиц. Царей не слишком много, а более цариц. Феномен женского правления в мезогенистской стране сам по себе очень любопытен. Но в исторической перспективе Много важнее изменение общественной роли женщин, произошедшее именно в эту эпоху. Очень интересна также механика перевода относительно простой ордынской модели государственного устройства в более сложный формат самодержавно-дворянской монархии, лучше соответствовавшей требованиям нового времени. Еще одна увлекательная драматическая тема – эксперименты верховной власти по части возможного и невозможного. Мы посмотрим, как субъективное сталкивалось с объективным, как личные устремления и мечты формально неограниченного властителя разбивались о реальность. XVIII век наглядно продемонстрировал, что в империи такого склада единственный, вроде бы свободный человек, ее правитель, на самом деле тоже неволен в своих поступках, а если не понимает этого, платит дорогую цену. Наконец мы увидим, как зарождался российский либерализм. Система взглядов, оппонирующая ордынским основам самодержавного государства. В конце XVIII века возникает то раздвоение национального сознания, которое впоследствии станет главным общественным разломом России. Однако прежде чем пуститься в длинное путешествие из 1725 года в 1801, давайте вспомним, в каком состоянии оставил страну Петр Великий. Преобразователь размашистый и гиперактивный, но далеко не во всех своих начинаниях успешный. Начнем с того, что у Петра получилось. Он существенно реконструировал рыхлое, архаичное московское государство XVII века, но отнюдь не по европейскому подобию, а прямо противоположным образом. Первый император в полном объеме восстановил и всемерно укрепил вертикальность первоначальной до смутной формации когда вся власть находилась в руках государя. Боярства и патриархии, которые активно участвовали в управлении при первых Романовых, теперь не стало. Россия превратилась в военную державу, которая, как во времена Чингисхана, управлялась исключительно из ханской юрты, пусть редекорированной на немецко-голландский манер. Эффективность и мобилизационные качества такого государства многократно возросли. Пользуясь этим, Петр модернизировал вооруженные силы и с их помощью сумел отвоевать у Швеции Балтийское побережье, что гипотетически открывало выход русским товарам на североевропейские рынки. Этим безусловные успехи реформатора исчерпываются. Все прочее спорно. Действенной системы центрального управления огромной страной он так и не создал. Местная администрация работала из рук он плохо. Из отраслей промышленности более или менее успешно развивались лишь те, которые субсидировались казной или работали на флот и армию. Частная торговля еле дышала, что сильно обесценивало выгоды балтийских территориальных приобретений. Финансы находились в бедственном состоянии. Население было измучено и разорено. Города, за исключением странной болотной столицы, не росли. Там жило всего 3% населения. Если уж Россия превращалась в империю, ей предстояло справиться с тремя колоссальными внешними задачами. Решить три вопроса – шведский, турецкий и польский. Все силы Петра ушли на первый. На Черном море он пытался укрепиться, но не смог, проиграв турецкую войну. Не дошли у него руки и до Польши, которая быстро слабела и представляла собой лакомую добычу. Никакая империя не устояла бы перед подобным соблазном, А русские монархи издавна считали, что имеют династическое право на украинские и белорусские области, близкие по вере, языку и культуре. Зато Петр ввязался в ряд плохо продуманных, гигантоманских проектов, вроде создания всероссийской водоканальной системы или завоевания далеких закаспийских территорий. Страна надрывалась, будучи не в состоянии справиться с такой нагрузкой. При этом фундамент империи был заложен настолько основательно, что страна лишилась возможности развиваться по какой-то иной, неэкспансионистской траектории. В конце XVII века, во времена Василия Голицына, такая возможность еще существовала и рассматривалась. Однако контуры империи были лишь обозначены. Стройка едва началась. Чтобы ее завершить или хотя бы продолжить, требовались правители Петровской целеустремленности и воли, а взяться им было неоткуда. Император не выполнил главного монаршего долга, не позаботился о преемственности власти. Петр многоизвучно рассуждал о пользе Отечества. «Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное», — взывал он к солдатам перед Полтавой. Однако при этом царь проявил удивительную безответственность, не назначив наследника. Хотя перед смертью несколько недель тяжело болел и, видимо, понимал, что его дни сочтены. Впрочем, тиранам, а Петр, несомненно, был из их числа, вечно кажется, что они бессмертны. Ситуация, в которой Россия оказалась в 1725 году, не уникальна, она наоборот, вполне типична. В истории она повторялась неоднократно в разных странах и в разные эпохи. Когда суровый правитель, много лет пришпоривавший и хлеставший свою страну, внезапно умирает, они почему-то всегда умирают внезапно для подданных, Даже если предварительно долго хворали. Первое время держава по инерции продолжает содрогаться, а потом впадает в некий ступор. За судорожным вдохом следует медленный выдох. То же случилось и с Россией. Государственная повозка, лишившись погонщика, будто остановилась. Она вновь тронулась с места, когда шок миновал. Лошадь народ немного перевел дух и появился новый энергичный возница. Этой немудрящей аллегорией можно коротко описать центральную фабулу эпохи. Итак, в эти три четверти столетия время двигалось неровно. То пятилось назад, то приостанавливалось, то пускалось вскачь, то делало диковинные зигзаги. Четыре периода и четыре части, на которые разделена книга, отличаются по продолжительности, насыщенности и исторической важности. Первая часть называется «Нервное время» и охватывает промежуток от смерти Петра до воцарения его дочери Елизаветы, то есть с 1725 до 1741 года. После великих потрясений Россию продолжает лихорадить. Политических событий много, прежде всего на самом верху, но исторически значительных минимум. Можно было бы дать этой части и другое название – «Невеликие монархи, алчные фавориты и сплошные перевороты». Затем следует часть «Сонное время» посвященное 20-летнему кроткий я или Совет. Страна оправляется от пережитого стресса. В высшем эшелоне власти все успокаивается. Внизу тоже более или менее спокойно. Никто никуда не торопится, потому что никто никого не подгоняет. Иными словами, для российского населения это лучшая пара столетия. А для историка самое скучное. Если бы не бремя имперскости, вынудившее страну ввязаться в большую европейскую свару, рассказывать было бы почти не о чем. Но вот после долгого затишья, накопив силы, Россия вступает в новый период развития и экспансии. Начинается великое время правления Екатерины II, 1762-1796 годы. Народу становится тяжело, историку интересно. Во всех сферах жизни происходит много событий, много перемен, много явлений, заслуживающих изучения и осмысления. Заканчивается книга «Странным временем», «Коротким царствованием Павла» 1796-1801 год, который можно рассматривать как этюд на тему «Роль личности в истории». Что случается с самодержцем, когда он начинает считать свою роль в истории главной? Все части построены по одному принципу. Сначала дается описание происшествий на самом верху, потом внутри страны, затем вовне. Третья Екатерининская часть, помимо того, поделена на множество тематических глав. Здесь все важно. Почти все имело исторические последствия. При этой государыне строительство Евразийской империи возобновилось и в основных своих чертах завершилось. К концу Екатерининского царствования Историческая судьба России окончательно определилась. Должен напомнить читателю, что в фокусе авторского интереса находится лишь один аспект истории – эволюция политических институтов, взаимоотношения власти с обществом, поэтому многое важное и интересное остается за пределами повествования или затрагивается лишь косвенно в связи с заглавной темой – история российского государства. В частности, в отличие от предыдущих томов, я почти ничего не пишу о жизни церкви, ибо, начиная с Петра, она фактически превращается в казенный департамент и утрачивает всяческое политическое значение. Мало касаюсь я и отечественной культуры. Мы будем говорить о ней лишь в контексте зарождения новых общественных идей, которые впоследствии окажут влияние на историю государства. Зато довольно много места уделено теме для исторического анализа не столь важной, но для автора очень любопытной – проверки сложившихся репутаций. К сожалению, в отечественной историографии почти во все времена превалировал принцип, некогда сформулированный почтенным Михаилом Ломоносовым – «смотреть прилежно, чтобы историк был человек надежный и верный, и для того нарочно присягнувший, чтобы никогда и никому не объявлять и не сообщать известий, надлежащих до политических дел критического состояния. Природный россиянин, чтобы не был склонен в своих исторических сочинениях к шпынству и посмеянию. В соответствии с этим заветом одних исторических деятелей у нас традиционно принято возвеличивать, а других также традиционно подвергать шпынству и посмеянию. Многие из этих оценок восходят прямо к XVIII веку и были политически небескорыстны. Скажем, принято считать, что Берон был беспросветным злодеем, Петр III – идиотом, Павел – то ли сумасшедшим, то ли непонятым Гамлетом и так далее. Руководствуясь не позднейшими оценками, а фактами, мы проверим, что здесь справедливо, а что нет. Итак, январь 1725 года. Умирает человек, заложивший основы нового государства, да, собственно, и бывший государством. Огромный, кое-как скроенный, неуклюжий корабль остался среди бурных волн без капитана, который один худо-бедно умел крутить штурвал и решал, куда плыть. Новорожденная империя осиротела.